Глава 55. Роберт вернулся через несколько часов. Он светился от удовольствия. Я был на аудиенции у Его Величества. Он сгреб в охапку Ларейну и закружил по гостиной. Нас вышлют на юг к морю. Значит, огонек не соврал? Этот маленький негодяй уже успел поделиться с тобой новостью. Ноги Лареины коснулись пола, голова кружилась, и она обняла мужа, чтобы не упасть. Тебе назначена почетная ссылка, как выразился император. Роберт подвел жену к дивану и заботливо подложил ей под спину подушку. Но почему? Не верила своему счастью Лареина. Во-первых, его величество мудр и добр. Во-вторых, «У меня неплохие связи при дворе. Мои знакомые смогли убедить императора в том, что не стоит так строго обходиться с тобой. А я, при его сегодняшней аудиенции, объявил его величеству, что обязательно последую за тобой. Когда я буду ему нужен, я готов приезжать в столицу и выполнять любые поручения. Южные границы ближе, чем остров посреди холодного Северного моря». «Сидя там, я точно не смогу служить Империи». «Это настолько прекрасно, что этого просто не может быть», — не верила своему счастью Ларейна. «Скажу тебе больше. У меня на юге есть небольшое поместье, скромный домик с красивым садом на самом берегу моря. Именно там тебе и предстоит провести ссылку. В качестве моей фаворитки». «Наш брак уже аннулирован. Его Величество выполнил твою просьбу, а герцогу Марлею не запрещено иметь в фаворитках сильную незаконно рожденную дочь мага. Мы будем подниматься в горы, скакать на лошадях по лугам и полям и купаться ночью в море». «Это будет не ссылка, а жизнь в райском уголке. А купаться мы будем ногими. Ларейна лукаво посмотрела на Роберта. Разумеется, он страстно поцеловал жену. Огонек закрыл глаза лапкой и сокрушенно покачал головой. Не встревай в разговор между супругами, цикнула на него Ларейна. Не осуждай нас, она рассмеялась. Как странно, я была твоей женой, теперь стану фавориткой. Но ненадолго поцеловал Лорейну в шею Марлей. «Мы поженимся снова, когда тебе будет даровано помилование. И я обещаю тебе очень красивую свадьбу». «Я согласна на скромную». «Знаю. Но надо исправить допущенную мной оплошность. На этот раз я женюсь на тебе без обмана и без сонного зелья». «Император не слишком гневался на тебя» вдруг спросила Ларейна: «Ты имел дерзость просить за меня?» «А ты имела дерзость высказать Его Величеству все, что думаешь о Кодексе Патриархов?» — рассмеялся Роберт. «Твои рассуждения очень понравились Императору. Настолько, что он приказал не судить тебя». «Неужели Его Величество простил меня?» — спросила Ларейна Роберта. Формально он тебя простить не может. В суде над тобой император не видит смысла. Но выслать тебя из столицы его величеству придется. Главное, что твое путешествие на юг империи он милостиво приказал считать ссылкой. Все условности соблюдены. Ты не сможешь покидать пределы южного кантона. В твоем поместье есть библиотека? Конечно. Тогда я готова сидеть в четырех стенах, проводя время за чтением и ожидая тебя. Тебе не придется сидеть в заперти. На юге столько красот, что тебе и за год их не пересмотреть. Как заверил меня император, твоя ссылка продлится едва ли больше года. Он всерьез взялся за пересмотр Кодекса Патриархов. Большинство членов Государственного Совета поддержат его. «Даже не сомневаюсь. Об этом давно говорят в кулуарах дворца. Но не будем о политике. У нас есть более интересные дела». Через день Лоррейна и Роберт покидали Королевский дворец уединения. Роберт передал все дела своему преемнику. Император временно назначил на должность главы службы особых расследований опытного но пожилого виконта Терраса. Тот долгое время был министром внутренних дел, вышел в отставку, но теперь император вновь призвал его к себе. Как только ссылка Лорейны закончится, Роберт сможет вернуться на службу. Император дал понять, он по-прежнему благоволит герцогу Марлею и не планирует надолго лишать его поддержки, а пока Роберт должен быть готов по первому зову Его Величества являться в столицу. Совет надежного друга может понадобиться императору в любое время. Супруги Марлей шли по анфиладам комнат, и придворные почтительно кланились им. Весть о том, что император не гневается на герцога и его жену, разлетелась быстро. Да, леди Марлей отправляют в почетную ссылку. Как иначе назвать ее предстоящий отдых у моря? Но ее супруг будет часто появляться при дворе. Император никогда не забудет заслуг герцога. Скоро пара вороных несла супруга прочь от дворца, навстречу лазурному морю, теплому ветру, дурманящему запаху южных цветов. Прошлое уходило. Забывались печали, беды, обманы, предательства. Впереди их ждало счастье и радость. Вместе они смогут преодолеть все трудности. Дом в южном поместье герцога Марлея оказался дворцом. Он был невелик, но очень удобен. Дворец гордо выселся на скале, пронзая острыми шпилями бирюзовое небо. К песчаному морскому берегу вела узкая каменная лестница, петлявшая среди больших валунов и зарослей цветущего алиандра. С балкона спальни открывался вид на бескрайнее море. Утром оно сияло лазурью, вечером в него медленно опускалось утомленное солнце. Летом штормы редкие, а вот зимой свинцовые волны захлестывают берег белой пеленой, Порой достигая скал, тогда они с грохотом разбиваются о камни. «Уютно сидеть около камина, когда за окном бушует непогода», — заметил Роберт. «А сейчас легкий ветерок приносит облегчение от полуденного зноя. Я очень люблю море». «Я тоже его полюбила. Оно прекрасно». Лоррейна и Роберт почти ежедневно совершали конные прогулки. Марлей показывал жене окрестности. Она не переставала восхищаться красотами природы. Я обещал, что мы будем путешествовать, но пока я смог показать тебе только Южное море. Их кони шли бок о бок, и Марлей придерживал Ларейну за талию. Здесь очень красиво! Она смотрела вдаль, прикрыв глаза рукой от яркого солнца. Прошел уже месяц нашего пребывания тут, а для меня он промелькнул, как один день. Это райский уголок. Однажды вечером пришло письмо от графини Ардо. У Ларейны приятно потеплело в груди. Матушка не забыла о ней. Герцогиня поспешно разорвала конверт. Холодное приветствие не слишком смутило ее». Матушка никогда бурно не выражала свою любовь к старшей дочери. Шарлотта в сдержанных словах сообщила, что прощает Лорейну и больше не держит на нее зла. Лорейна не поняла, за что прощает ее матушка. Не она толкнула ее на измену, не она принудила Кадюльтеру. Но Шарлотта всегда умела перекладывать с больной головы на здоровую. В письме сообщалось, что Бонифац взялся за ум и отдается работе с усердием, доходящим до фанатизма. Шарлотту это очень беспокоило. Мальчик еще слишком молод. Он страшно утомляется и может подорвать здоровье. Мой брат неожиданно проявил рвение в работе. Удивленно посмотрела на мужа Ларейна, оторвавшись от чтения. Предположу, секрет его рвения прост. Твое удаление из столицы может больно по нему ударить. Если он не будет служить как положено, его уволят, и больше у Бонифация не будет возможности поступить на службу при дворе. Да еще и столицы могут выдворить, как брата сыльной, сильной, незаконно рожденной дочери опального мага. Мне нравится моя ссылка. Улыбка тронула губы Ларейны. — Мне тоже. Я несколько лет не позволял себе отдохнуть, посвящал жизнь службе, а теперь словно попал в рай. Лорейна вернулась к чтению. Матушка быстро перешла к сути дела. Семье нужны деньги, срочно и много. Из-за Ларейны друзья отвернулись от графини Арду и Камиллы. Их никто не принимает, от них шарахаются, как от чумных. Но самое ужасное – подлый граф Вильям Лихтерн больше не намерен жениться на Камилле. Из-за того, что тайна рождения Лоррейны раскрыта, и она сослана на край света, жених Камиллы отказался от своего слова. Ему не нужна жена из семьи, где есть незаконно рожденная дочь, да еще и живущая в ссылке. Вероломный Лихтерн даже не удосужился лично объясниться, и принести извинения. Он прислал короткую записку, очень пренебрежительную и резкую. Камилла плачет, не переставая. Бедняжка в отчаянии. Она похудела и осунулась. На нее больно смотреть. И все это повинела Рейны. Из-за ее ссылки желающих жениться на Камилле нет. «Поскольку выводить младшую дочь в свет теперь не получится», Шарлотте придется снова обратиться к свахе, и только в столице. Надо утешить Камиллу и подобрать достойную замену Лихтерну. Хорошая сваха в столице стоит дорого, и далеко не каждая возьмется помочь, зная печальную историю семьи Ардо. Поскольку беды и позор обрушились на семью из-за дара Ларейны, она обязана все исправить, а исправить сложившееся положение – Можно только деньгами. Муж Лорейны, лорд Роберт, не вопали и вполне может помочь. Раньше за дочь отвечала Шарлотта. Теперь эта обязанность легла на плечи герцога Марлея. За проступки Лорейны он просто обязан заплатить. И заплатить сполна. Пусть Лоррейна убедит мужа прислать денег на сваху и выплатить сумму за причиненные Лорейной страдания. У Шарлотты стало шалить сердце, а уж про несчастную Камиллу и говорить нечего. Ларейна вздохнула и протянула письмо Роберту. «Прочитай, пожалуйста». Тот пробежал его глазами. «Я не понимаю, почему она считает тебя виноватой во всех бедах?» Она искренне верит, что непогрешимо. Пожала плечами Ларейна. «Так всегда было». Я обладаю опасным даром, меня выслали из столицы, и за меня все узнали об адюльтере матушки. Значит, я во всем виноват. Да, неоспоримая логика, хмыкнул Марлей. Очень странное послание. Я бы назвал его абсурдным. Твоя матушка была любовницей мага Тренина. Пусть и из благих побуждений, если только такое может быть. Однако обвинять тебя в неудачах семьи, как минимум, глупо. Хочешь, чтобы я послал ей денег? — Решай сам, — Лорейна задумалась. — Мне жаль и матушку, и Камиллу, но ты уже много сделал для нашей семьи. — Я заплачу. — Нет, не надо, — твердо произнесла Лорейна. Матушка станет требовать от тебя денег снова и снова. Я заплачу графине Ардо в последний раз. К деньгам приложу письмо. Надеюсь, она все-таки сможет понять, кто и в чем виноват. Если нет, нас это волновать не будет. Легкая грусть коснулась сердца Ларейны. Матушка снова несправедлива к ней. Не Лорейна выбирала себе отца, не она толкала Шарлотту на прелюбодеяние, Ларейна поняла, что на этот раз она потеряла семью безвозвратно. Теперь у нее один родной человек – Роберт. Марлей крепко обнял жену. «Не печалься. Жизнь прекрасна. Мы вместе, и нам никто больше не нужен». Под их ногами раздался громкий щелчок. Огонек укоризненно смотрел на Роберта и Ларейну. «Прости, я не забыл про тебя», — заверил Саламандру Марлей. «Ты нам очень нужен». Но Ларейна расстроена. «Совсем немного», — поспешно улыбнулась она. «Огонек, хочешь сливок? Не дуйся на нас понапрасну». Огонек отвлек Ларейну от невеселых мыслей. «Больше она не будет переживать из-за пустых обвинений своей родни». Она и раньше обращала на это мало внимания, но в глубине души надеялась, рано или поздно все изменится. А сейчас поняла, чтобы что-то изменилось, надо посмотреть на вещи отстраненно и расстаться с пустыми мечтами.